— Яна Клейна застрелила Матильда, — сообразила. Дочь застрелила отца? Ян Клейн бил Миранду, свидетельством тому синяки и кровь на ее лице. Успел ли он понять, — подумал Себбинс, — успел ли понять, что умирает, и что его родная дочь держит в руках оружие, которое принесло ему смерть? Ни слова не говоря о схеме перед знаком, предложил Бортслопу выйти с ним вместе на кухню и закрыл дверь. «Меня не интересует, как вы это сделаете», — сказал он. «Вы должны вывести труп и сделать так, чтобы все выглядело как самоубийство». Ян Клейн сидел под арестом. Это оскорбило его, и, спасая свою честь, он покончил с собой. Вполне приемлемый мотив. Пресечь слухи, связанные с разведслужбой, обычно труда не составляет. Желательно сделать все это сегодня же вечером или ночью. — Я рискую своей должностью, — сказал Борцлап. — Даю слово, что вы ничем не рискуете, — ответил Схепперс. Борцлап долго смотрел на него, потом спросил, кто эти женщины. Вы вообще никогда их не встречали. «Все дело, конечно, в безопасности, ЮАР», — сказал борцлаб, И Схепперс расслышал в его голосе усталую иронию. «Да, совершенно верно». «Опять фабрикуем ложь», — сказал борцлаб. «Наша страна! Просто конвейер, который фабрикует ложь круглые сутки. Что же будет, когда все это рухнет?» «Чего ради мы пытаемся предотвратить покушение?» Борцлаб медленно кивнул. «Ладно». Я все сделаю в одиночку. Никто меня не увидит. Я ставлю труп на улице и постараюсь, чтобы расследование было поручено мне. Я предупрежу их, — сказал Схейперс. Они откроют, когда вы вернетесь. Бортслаб уехал. Миранда накрыла труп я, наклеенной простыней. Схейперс вдруг почувствовал, что страшно устал от всей этой лжи вокруг, лжи, которая частью была и внутри его самого. Я... — Знаю, его застрелила ваша дочь, — сказал он, — но это не имеет значения, по крайней мере, для меня. Если это имеет значение для вас, тут я ничего поделать не могу. — Но труп отсюда исчезнет. Полицейский, который был со мной, позаботится об этом. Он констатирует самоубийство. Никто не узнает, что произошло на самом деле. За это я ручаюсь. В глазах Миранда мелькнул огонек удивления и благодарности. В некотором смысле это, пожалуй, и было самоубийство. — продолжал Схейперс. — Человек, который живет так, как он, наверное, не вправе рассчитывать на другой конец. — Я даже плакать по нем не могу, — сказала Миранда. — В душе ничего не осталось. — Я ненавидела его, — неожиданно сказала Матильда. Схейперс увидел, что она плачет. — Убить человека, — подумал он. Даже если совершаешь это в лютой ненависти или в крайнем отчаянии, все равно в душе возникает трещина, которая никогда не зарастет. Вдобавок он был ее отец. Она не выбирала его, но и заменить другим тоже не могла. Задерживаться он не стал, понимая, что им нужно побыть вдвоем. Но когда Миранда попросила его вернуться, он обещал. — Мы уедем отсюда, — сказала она. — Куда? Она развела руками. — Не знаю. Может быть, лучше пусть Матильда решит. Схейперс поехал домой обедать. За столом он был задумчив, мысли бродили далеко-далеко. Когда Евдии спросила, долго ли еще за завершения спецзадания, он почувствовал угрызение совести. — Скоро все будет позади, — сказал он.